Глава 24 Путы безысходности. Темные шторы гостиной были плотно задернуты. Гнетущую темноту рассеивала лишь тусклый свет канделябров, досияющие да украшения на моих руках, которые в присутствии Лаэля теперь светились и предостерегающе жгли кожу. Пальцы тряслись, меня колотила нервная дрожь, тело сковывало ледяным ознобом. Хотелось закрыть глаза и спрятаться подальше ото всех, от себя, от него. Лаэль нервно мерил шагами комнату, а я боялась поднять на него глаза. Такого Лаэля я видела впервые. Не знаю, от чего меня больше трясло, от понимания, что нам не быть вдвоем, или от того взгляда, которым он одарил меня, когда все понял. Мы пока ни словом не обмолвились, я, потому что реально боялась его, он пытаясь обуздать нахлынувшую ярость. Он просто молча выволок меня из зала на глазах обалдевшей публики и заперся в первой попавшейся гостиной. Уэль пнул на горезную столик и в сердцах запустил в стену мерцающим канделябром. Тот разлетелся в мелкие осколки, мое сердце ухнуло в пятки. «Зачем?» Он прошептал это, не глядя на меня, тяжело бухнулся рядом на диван и схватился за голову. «Зачем, Диали?» А разве не я должна задать этот вопрос? Я едва видел его сквозь завесу слез, но это его слово будто разогнало мутный морок. Вытерев лицо тыльной стороной ладони, я сглотнула горький ком. — Ты решил поиграть, Флориан? Слова давались с трудом, душили слезы. — Тогда задай этот вопрос себе. Он вскочил, хрустнув костяшками пальцев. — Да, — заорал в сердцах. — А может, спросишь, почему... Мне претил этот твой блестящий расчет удачно выйти замуж. Мало того, что мне здесь беспрестанно твердят про мои обязанности, так еще и для жены я должен стать трофеем. Да, я не хотел. Представь себе такой сентиментальный. И да, хотел любви, чтобы меня любили, понимаешь, а не титул. Глупо, да? Не по-мужски. фариан не смей меня так называть. Он рявкнул так, что я отшатнулась, прижавшись к спинке дивана, и продолжил. «Мне достаточно этих разряженных кукол, что рассыпаются в льстивых любезностях при одном моем появлении. Меркантильных кривляк, у которых лишь одна мечта — стать королевой. Я сытыми по горло аж детства. Ты показалась мне другой. Я не хотел, чтобы, узнав, кто я ты, превратилась в их подобие. Скажешь, я зря опасался? А ты вспомни, как себя вела». Да захоти я признаться не смог бы. Ох, принц, он же принц. А ты так, манекен для поцелуев. Прекрати. Что я сказал не так? Ты мне опять соврал. Я задыхалась от душивших меня слез, но в глубине души постепенно просыпалась злость. Почему он винит во всем меня? На нем вины не меньше. Он возмущенно развернулся, глаза искрили гневом. Неправда. Ты даже именем не тем назвался. Что значит «не тем»? Да, у меня их хреново туча. Флориан — это как титул. Этим именем меня зовут официально. Все родные и друзья зовут меня Лаэлем. Откуда я могла об этом знать? Губы задрожали, моей бравады хватило ненадолго. Я закрыла лицо ладонями и громко разрыдалась. Динь. Он сел рядом, развернув меня за плечи. «Прости, ты права, это я идиот, но, если честно, я каждый день надеялся, что ты вот-вот поймешь». Специально в открытую слонялся по замку, с невестами общаться начал. «Вы что там, в самом деле даже не общаетесь друг с другом? Обрани ты хоть где-то, мое имя, хоть слово. Все сразу бы открылось, но нет, ты заперлась сама в себе, хранила нашу тайну». Он глубоко вздохнул, уставившись пустым взглядом в стену за моей спиной. «Я видела, пытается остыть, но сам на грани. Мог бы выйти хоть на испытание». Он поморщился отрицательно покачал головой. «Я должен был остановиться тогда, накануне финала, в хижине». Он опустил голову и до боли сжал мои плечи. Меня передернуло. В хижине. Все, о чем я мечтала тогда в хижине, это отдаться ему. А он меня отверг, сукин сын. А я выгораживала его, делая из него героя, что сохранил мою честь. А он все знал. Он уже выбрал меня, и это ничего не изменило бы». Я досадливо скрипнула зубами и оттолкнула его от себя. «Уйди!» Лаэль мотнул головой, уселся, упершись локтями в колени, глядя в одну точку перед собой. «Я опасался, что ты выкинешь что-то, не глядя на меня произнес он. Если бы тогда между нами все случилось, побоялся, что ты не простишь себе подобной слабости, ужаснешься поутру и не придешь на финал, сочтя, что недостойна принца». «Какая разница? Это был ты!» Слезы застили глаза, но я смотрела на него. Он отвернулся. «Ты хочешь сказать, что именно тогда я должен был признаться?» «Верно». В голосе смешалось злоба и отчаяние. «Теперь я это понимаю. Я ошибся, но мне хотелось...» Он усмехнулся и развел руками. «Устроить тебе сюрприз. Сделать этот день самым счастливым в нашей жизни». Откуда я знал, чего ты отчебучишь? Как ты вообще узнала про этот камень? Про него знают лишь члены моей семьи и верхушка дома Кавердера. Что помогали моему прадеду доставить его в наш сад? Для остальных от легенда. Откуда ты могла узнать? Лаэль, ты просто пошел до конца. Со своими проверками чувств, со своими дурацкими играми. Но неужели ты не видел? Я снова захлебнулась рыданиями. Не видел, что меня не нужно больше проверять. Я видел, Диали, возможно, хотел проверить сам себя. Почему ты меня не услышал? застонала в голос, глядя ему в глаза сквозь мутную завесу слез, которые смывали его облик. Все, Диалика, посмотри в последний раз, чтобы запомнить на всю жизнь, кого ты потеряла. Ди, он обхватил мое лицо, стирая пальцами потоки слез. Попытался привлечь к себе, но я отшатнулась. Кожа на запястьях вспыхнула огнем. Я выставила руки с наручами перед ним. К отчаянию примешивалась злоба. На него, на себя, на весь мир. Ты хотел, чтобы любили тебя? У меня невольно вырвался нервный смешок. Ты получил доказательство Жаль, что теперь все это бесполезно. Лэль вскочил, грубо выругался и в сердцах грохнул кулаком в стену. Я вздрогнула. Руки дрожали, а голос больше не слушался. Отчаяние, что сейчас затопило мою душу, уже плескалось через край, и я была не в силах совладать с ним. Сейчас у меня начнется истерика, и я совсем не хочу, чтобы в этот момент он был рядом. «Уходи!» — едва слышно прошептала, но он услышал. «В любом случае, уже поздно». «Не говори так!» — он упрямо мотнул головой, сжимая зубы. Я видела, что он на грани, он до хруста сжимал кулаки, по костяшкам которых текла кровь, но хуже всего его взгляд. Я же все понимала, он осознал сожалеет, ему больно. Я даже злиться на него не могла, только посочувствовать, но при всем желании мы ничего не могли изменить. Лаэль развернулся к двери, постоял недолго и не глядя бросил. Я не прощаюсь, Диали. Дверь гулко хлопнула а мне показалось, будто сердце остановилось. Эхо сознания или удаляющихся по коридору шагов...